Глава 31. Драконы против волков. Атмосфера на поле царила напряжённая. Гадюки подняли Кларису с земли, аккуратно держа её за руки. Её лицо было всё в крови, нос и губа разбиты, а около глаза красовалась гематома. Выглядела Клариса просто ужасно. Мейсон подбежал к Стилле. Та была в шоке. Никто не ожидал такого от спокойной, уравновешенной и мягкой Эйлин. За ней никогда не замечали жестокости, но сегодня она превзошла саму себя. Что такое? Мадам Хидден подбежала к гадюкам и взглянула на Клариссу. О, Господи, что случилось? Томас? Она обратилась к тому, который смотрел себе под ноги пустым взглядом. Я не... Хорошо. Мадам Хидден несколько раз пыталась взять Клариссу за лицо и заглянуть ей в глаза, но не решалась дотронуться. «Том, отведи её в лазарет. После игры мы во всём разберёмся», — отдала приказ мадам Хидден. Тома стряхнул головой, приводя мысли в порядок, и подошёл к кларисе Аккуратно взяв её под руку, он повёл её в школу. Она не проронила ни звука. Она не стала жаловаться и во всём обвинять Эйлен. Просто покорно взяла Тома под локоть и последовала за ним. «Что это было?» — спросил Мейсон. «Я не знаю. Я не захотела, чтобы она сегодня выступала со мной, а она напала на Клариссу». Стилла нахмурилась. «Я и сама хочу иногда двинуть ей, но это всего лишь мысли. Ты видел, с какой яростью она била ее?» «Надо с ней поговорить», — сказал Мейсон, снимая шлем и перчатки. «Ты спятил? Куда ты собрался?» — раздался голос Ника позади. «Ник, мне надо. Тебе надо выйти на поле и выложиться по полной». ник сурово посмотрел на него но мейсон на поле живо мейсон закатил глаза и взглянул на стиллу так кивнула ему и подала перчатки брошенные на траву к ее ногам. мейсон резко забрал их и надел обратно выхода не было он не мог подвести команду только не сегодня мейсон подобрал клюшку с травы и побежал на поле Две команды столкнулись на поле. Волки завладели мечом и стремительно передавали его друг другу. Ник, стоявший в защите, выкрикивал позиции, которые должны занять игроки. Нападающий волков приближался к воротам драконов. Ничто не мешало ему забить гол. Справа мелькнула тень. Покосившись, он заметил, что на него, сломя голову, несется Дэн. В один миг тот сбил нападающего с ног и перехватил мяч. Лёжа на земле, волк смог уловить небольшую смешку Дэна. Дэн трусцой побежал по своей части поля, ища взглядом, кому передать пас. Его путь преграждали нападающие, но он заметил небольшую лазейку и бросил мяч на противоположную сторону поля Нику. Тот с лёгкостью поймал и, не задумываясь, бросил лучшему нападающему команды драконов. Клюшка Мейсона приподнялась в воздух, и мяч залетел точно в сетку. Защита волков кинулась к нему. Мейсон обошёл одного, другого, но на него бежал ещё один игрок, которого обойти он бы точно не смог. Мейсон сделал вид, что замахивается, и в этот момент бросил мяч в сторону Мэтью. Он принял пас и, сделав выпад вперёд, попал прямиком в ворота противника. Вратарь бросился за мячом, но не успел. Судья задул свисток. Трибуна взревела. Гадюки визжали и прыгали на месте. Болельщики поддерживали свою команду, и даже Томас, отложив свою книгу, вспомнил известные ему кричалки. Мэтью принёс очко команде. Все позабыли о произошедшем, о Бейлен, об истекавшей кровью Кларисе. Каждый радовался и ликовал, что команда «Драконы» открыла счёт в этом матче. Переключить внимание человека очень просто. Покажите ему что-то милое или азартное, и он позабудет обо всём на свете. Вы можете завлечь любого интересным рассказом или мемами с котиками». Так и сейчас игра поглотила всё внимание присутствовавших. Мейсон подбежал к Мэтью и, победно крича, стал теребить его по голове. Мэтью улыбался и поддерживал возгласами драконов. На эту игру они забыли о разногласиях и стали настоящей командой. Мэтью на свой страх и риск вышел на поле, потому что не мог подвести парней. Мейсон не пошёл за Эйлин, потому что не мог подвести драконов. Каждый пожертвовал чем-то. Они должны были победить. Эйлин сидела в душевой кабине. Вода текла по щекам, спине, животу. Одежда промокла насквозь. Эйлин время от времени всхлипывала и никак не могла унять боль. Когда всё пошло не так? «Почему именно я?» — спрашивала она себя. Вода, стекавшая в слив, смешалась с кровью. Костяшки Элен были в ссадинах. Взглянув на свои руки, она затряслась. Как она могла так поступить? Откуда взялась вся эта ненависть? Почему она причиняет боль окружающим? Внутренний голос молчал и не давал ответа на эти вопросы. Эйлен прижалась затылком к холодному кафелю. Мокрые волосы прилипли к лицу. Эйлин не знала, что делать дальше. Но теперь в глазах друзей она выглядит чудовищем. Монстром, который не умеет контролировать себя и причиняет окружающим только вред. Эйлин поднялась. Ноги подкашивались, а руки предательски дрожали. Выключив воду, она подошла к зеркалу и взглянула на себя. «Кто ты?» — произнесла она вслух. Отражение смотрело на нее с интересом. В зеркале Эйлин видела добрую и хорошую девушку, которая за несколько дней пережила много плохого. Девушку, которую подставил психопат по имени Рейдл. Девушку, которую морально выжили и которая сорвалась на своей главной обидчице. Эйлин не могла назвать себя плохим человеком. Вытерев свои глаза от слез, она скинула с себя мокрую одежду. Дойдя до кровати, Эйлен рухнула на нее и накрылась одеялом с головой. Тело согревалось и обсыхало, руки перестали дрожать, а мысли потихоньку расплывались. Она в один миг провалилась в сон. Мэйсон тяжело дышал. Счет был равный, а до конца оставалось 20 секунд. Драконы понимали, если сейчас они не забьют, то за дополнительное время им точно не выиграть. Они потратили все силы на первую половину матча. Мэтью сидел на скамейке запасных. Ник счел разумным отпустить его отдыхать. Вместо него на поле вышел Стивен — высокий и хорошо сложенный парень. Немного глуповатый, но с ролью атакующего он справлялся отлично. Волки вбросили мяч. Ник еще раз дал всем указания. По лицам ребят стекали капельки пота. Они неприятно щипали кожу, хотелось смыть их холодной водой. В глазах каждого читалась усталость. «Парни, мы сможем», — подбадривал Ник. Ребята тяжело вздохнули. Они верили в свою победу всем сердцем, пока волки не начали нагонять их по очкам. «Ну что, надерём задницы серохвостом?» Мейсон коварно улыбнулся. Парни усмехнулись и закивали. Все приняли свои позиции. Вперед, драконы! донесся голос с трибун. Мейсон повернул голову и увидел на первом ряду неприятную физиономию со шрамом на лице. Рейдл стоял и аплодировал. Их взгляды встретились. Рей отсалютовал ему и занял свое место. Внутри Мейсона все закипело. Он сжал челюсть и почувствовал, как заскрипели зубы. Свисток судьи привел Мейсона в чувство. Волки разыграли мяч и 20 секунд понеслись вспять. Защитник передал пас, и мяч постепенно приближался к воротам драконов. Оставалось 15 секунд. Атакующий волков бежал прямо к цели. Ник выбрал вратарем небольшого парнишку, не отличавшегося особой силой, но проворного. Он напоминал Питера Пена, который оставит вас без кошелька быстрее, чем вы скажете слово «Лакросс». Вратарь покинул свою позицию. Теперь он и атакующие волков бежали друг на друга. Паренек, приближаясь к противнику, сделал шаг вправо. Ударив своей клюшкой по сетке противника, он выбил мяч и с легкостью поймал его. Сделав несколько шагов вбок, он вложил в бросок всю силу и передал пас. Мяч преодолел половину поля. Дэн принял пас. Оставалось семь секунд. Не раздумывая, Ден отдал мяч Мейсону. Тот пришел в замешательство. Его окружила защита волков. На размышления не было времени, и Мейсон побежал на пролом. Уже приблизившись к противникам, он рванулся вправо всем своим видом, говоря, что будет обходить с этой стороны. Когда волки повелись, Мейсон сменил траекторию и передал пас в свободную левую сторону. Стивен, принимая мяч, чуть не вышел за ограничительную линию. Мяч попал в сетку. Стивен сделал несколько рывков вперёд, при этом вскопав своими кроссовками землю. Он напоминал быка, который увидел Матадора с красной тряпкой. Замах, бросок, и мяч полетел в сторону вратаря волков. Раздался свисток судьи. Время вышло. Мейсон снял шлем и бросил его на землю. На поле и на трибунах воцарилась гробовая тишина. Казалось, можно было услышать белку, которая сидит в лесу на дереве и щелкает орехи. На Мэйсона справа налетел Дэн. На его лице отразилась улыбка. Затем вся команда присоединилась к ним. Трибуны взревели. «Мы победили!» — закричал Дэн. Гадюки залились победным визгом. Болельщики подхватили их возгласы. Драконы скакали по полю, как маленькие дети, наслаждаясь победным триумфом. Боли опустела. Между трибун ходила уборщица. На улице стояла тишина. Ученики переместились в школу. Всех игроков команды Драконы поднимали на руки, хлопали по плечам, поздравляли с победой. Девчонки вешались к ним на шее и заигрывали. Парни чувствовали себя звездами. Надо это отметить, закричала Стила. Стила. Мейсон взял ее за локоть и отвел в сторонку. Ты не видела Эйлин. Я заглянула в комнату, она спит. Надо с ней поговорить. Что вообще на нее нашло? «Мэй, мэй давай не сегодня. Стилла сделала щенячий взгляд. Вы победили, все устали. Отпразднуем же сегодняшнюю победу. Ты предлагаешь развлекаться в такой момент, когда у нас происходит полный пись... Без... Мейсон. Стилла взглянула на него сурово. Я знаю, тебе больно, но сейчас ты не сможешь унять свою боль. «Мне тоже паршиво, но мы победили! Вы победили! Давайте хоть раз повеселимся и насладимся моментом в этой чертовой школе!» Она громко вздохнула. Мейсон смотрел на Стиллу. Она говорила толковые вещи, но шестое чувство подсказывало, что с Эйлен что-то не так. «Из нас двоих я больше подхожу на роль главного драчуна школы». К ним подошел Томас. Он был взволнован. «Что случилось с Эй? Он не успел договорить. «Эйлин? Ну давайте. Кто еще раз скажет об Эйлин, получит от меня то же, что Клариса получила от нее». Парни переглянулись и усмехнулись. «Что?» — прикрикнула Стилла. «Ты сама произнесла ее имя дважды». Стилла злобно зарычала на них. Мейсон взял ее под руку. Томас сделал так же с другой стороны. «Хорошо». «Раз ты говоришь, что нам нужно отпраздновать, мы отпразднуем». «Правда?» Стилла посмотрела на них с благодарностью. Парни кивнули, и Стилла бросилась обнимать их. Мейсона не покидали мысли о Бейлен, но сегодня он должен был разгрузить голову. «Пей!» Стилла протягивала стакан с фирменным напитком Томасу. «Ты меня не заставишь, это же сущая гадость!» «Ты не представляешь, от чего отказываешься», — проговорил Мейсон, отпив коктейль. «Что там намешано?» «Любовь, боль и будущее», — хитро улыбнулась Стилла, тщательно смешано и приправлена дружбой. «Меня будет тошнить дальше, чем я вижу». Томас сморщил нос. «Пей, пей, пей», — повторяла Стилла. Мейсон подхватил ее темп, и теперь они говорили хором. «Пей, пей, пей, ладно», — сдался Томас. Он принял стакан и внимательно изучил содержимое. Перекрестившись, он сделал небольшой глоток. Горло обожгло, но вкус оказался приятным. «Неплохо». «Это как тогда, когда ты не хотел пробовать сыр с плесенью». Стилла рассмеялась. «Я плохого не посоветую». Ребята сидели в кладовке. Все ученики Серпентеса отправились играть в ночные игры и праздновать победу. Троица устала от шума, поэтому они запаслись алкоголем и нашли укромное место. Они разговаривали, шутили, веселились и прекрасно проводили время. «Предлагаю сыграть в правду или действие», — произнес Мейсон. Он был уже весьма пьян. «Я начну», — подхватила Стилла. «Мэй-Мэй, правда или действие?» «Правда». «Ты любишь Эйлен?» Повисла неловкая пауза. «Я думал, что ты не хочешь о ней сегодня говорить», — раздражённо ответил Мейсон. «Мне просто интересно. К тому же мы пьяны. Нам можно говорить обо всём. Я знаю об Оливии, не спрашивай откуда. Ты её любил». «Но любишь ли ты Эйлен?» «Да». Когда я увидел её с Рейдлом, первым делом хотел проломить ему голову. А потом я задумался, а вдруг она не чувствует ко мне то же, что я к ней? Мейсон откашлялся. «Сложно это всё». Он хлопнул в ладоши. «Я следующий. Том». «Действие». «Поцелуй Стиллу», — улыбнулся Мейсон. «Что?» — Стилла округлила глаза. «Я не думаю, что это...» «Ладно», — ответил Том. Стилла вздрогнула и повернулась к нему. Томас смотрел на неё тёплым и немного пьяным взглядом. «Мы же пьяны», — усмехнулся он. Стилла рассмеялась. Её сердце забилось чаще, когда Том положил ладонь на её щёку. Его руки были немного холодными, из-за этого по телу пробежалась волна мурашек. Он медленно приближался. Стилла задержала дыхание, и Том накрыл её губы своими. Она почувствовала приятное тепло, которое разлилось внутри. Томас целовал её, а его руки сжимали её в объятиях. Всё крепче и крепче. мейсон который в этот момент ковырял ногтем в стенке прокашлялся напоминая о себе том отстранился от теллы и посмотрел на нее совсем иным взглядом она никогда такого раньше не видела томас улыбнулся и разомкнул объятие Стилла не могла сдержать ответные улыбки потом поблагодаришь пронеслось в голове у мейсона моя очередь спросил том Дверь кладовки резко открылась, и в проеме показалось взволнованное лицо мадам Хиден. Ребята резко подскочили и попрятали стаканы за спину. «Мадам Хидден, мы не пили», — с заиканием произнес Мейсон. Стилла закатила глаза. В этом чулане стоял такой перегар, что можно было почувствовать его на другом конце коридора. «Томас, милый, мне надо с тобой поговорить. Я сделал что-то не так. В чем дело?» «Том!» Мадам Хидден тяжело вздохнула. «Речь о твоей бабушке!» «Что, ей не здоровится?» «Дорогой, мне очень жаль, но она скончалась сегодня днём. Сердечный приступ!» Земля ушла из-под ног. Том выронил свой стакан, и тот разбился. Звон стекла застыл в наступившей тишине и показался оглушающим. Пытаясь облокотиться на стену, Том рухнул на пол. Бабушка.